Глава девятнадцатая. Знала бы, где умереть, соломки бы постелила. Хуже всего было осознавать, что я не представляю, с чем имею дело. Меня пробрал холодный пот. Я смотрела на страницы, точно на тест по математике, к которому вообще не готовилась, а вместо этого до часу ночи не оторвала глаз от сериала. Я разглядывала книгу Миноса, будто видела ее впервые. Слова, едва ли не заученные наизусть, казались чужими. Вместе с Киарой мы разработали план действий. Сначала сделать надрез на пальцы и оставить след крови на каждом из магических предметов. Затем лечь в выкопанную яму на кладбищенской земле так, чтобы всем телом касаться ее потом прочесть заклинание. И все же я смотрела на элементы на столе, как олень на приближающиеся огне автомобиля. Заныло переносится. Настолько часто я хмурилась в последнее время. Но не успела я сделать и вздоха, как меня вынесло из настоящего в прошлое. Я по-прежнему была на кладбище, вот только не в Меридиане. Родные закоулки и запах камня в нескольких метрах от склепа святого Иосифа. Краем глаза я заметила движение неподалеку. Это была мама. Она копошилась в земле, и я позвала ее. Когда мама выпрямилась, я обхватила ее за бедро и прижалась к ноге. Моя макушка доходила ей до пояса. Она ласково погладила меня по голове. «Прости, солнышко, скоро это закончится», — сказала она. Что-то меня напугало. Я поняла это по тягучему чувству внизу живота и потому, как от каждого выдоха дрожали бусины на подвеске у меня на шее. Что бы это ни было, оно приближалось. Я заглянула вниз и увидела яму на том месте, где все это время на корточках работала мама. Я решила, что она сажала цветы или убирала сорняки, но в действительности она копала яму. И та оказалась слишком глубокой даже для самого большого цветка. Сюда можно было посадить разве что пальму гиганта, какую я видела однажды в Ашкутре. — Ты вернешься? – спросила я. Мама нежно улыбнулась но глаза ее были на мокром месте. Последний раз я обещаю, солнышко, я должна. Туда и обратно, хорошо? Взмолилась я. Однажды мама уже уходила так, а когда вернулась, то была вся синяя. Я не на шутку перепугалась и даже намочила штаны. Сегодня на мне были любимые колготки, и я пообещала себе в этот раз сдержаться как взрослая. Из склепа вышли две тети, имена которых я постоянно забывала. Но одна из них всегда пахла сигаретами, и я прозвала ее Пепельницей. Пепельница приказала маме лечь в яму, и я едва не захныкала. Другая тетя носком своей туфли пнула землю, и пыль посыпалась на маму. Я хотела возразить, но мама потерлась этой пылью и даже бровью не повела. Значит, так надо. Поскорее бы это закончилось. Пепельница, одетая в зловещую мантию, вынула из внутреннего кармана деревяшку и спрыгнула в яму. Встав прямо над мамой, она спросила. «Тамала, ты готова?» Мама тоже достала что-то из кармана и зажала в руке. «Опять спина будет болеть. Надо было хоть соломку подстелить», — улыбнулась она. Но я этой улыбке не поверила. Мама зашептала незнакомые мне слова. И уже тогда я понимала, что это — магия. То, что они делали, не было естественным, но и не казалось искусственным. Это было нечто между». Магия существовала там же, где и мысли. Отрицать невозможно, но и пощупать тоже. Пепельница схватила маму за горло и начала душить. «Нет!» — закричала я, срывая голос. Мой виск раздался среди мертвых. «Мора, все хорошо, так надо!» Захрипела из последних сил мама, но моих рыданий было не унять. «Засекай!» Последнее слово было адресовано убивающей ее женщине. Вскоре она потеряла сознание, совершенно не сопротивляясь удушью, словно лишиться воздуха в легких. Плевое дело. В Мамы не было уже пять минут, когда появились они. Я вынырнула, и обнаружила хлопочущего надо мной Радбоуна. «Мора! Очнулась, Господи!» Облегченно выдохнул он. «Я же говорила, не время ню не распускать. У нее просто было видение». Послышался обыденный тонкий ары. «Хорошо, что я рассказала ей, иначе бы никто не догадался, чего это я вдруг выключилась». «Видение?» нахмурился Арнольд. Моррисон не удивился. Должно быть, рыжая подружка уже ввела его в курс дела. Киара присела на корточки возле меня. «Повезло, что мы потеряли всего несколько минут. Но надо торопиться», — сказала она. «Что ты видела?» В воспоминаниях мама умерла в похожем ритуале. Но ведь она осталась жива каким-то образом. Фрагменты видения стали складываться воедино. Кладбище, яма, деревяшка у пепельницы, заклинание. И в руке она наверняка сжимала либо волшебный компас, либо карманные часы. Вот только зачем? И почему мою маму душили? Она должна была уйти куда-то, а затем оттуда вернуться». Ответ пришел ко мне, пока я присказывала увиденное. Этот ритуал вовсе не поиск артефакта, а переход в мир мертвых закончила Киара. Меня пробрали мурашки. Радбоун выругался и пнул дерево. Я так и знал, что это не все. Старик никогда не дает всех ответов, не могло быть так просто покачала головой Киара. «И это они называли просто?» Минос не хотел, чтобы кто-то смог провернуть ритуал, украв его книгу, подытожила я. «Вот почему ему требовалась именно ведьма теней, которая догадается и сможет совершить переход». «Но как ты сможешь это сделать?» спросил Арнольд. Синеющее лицо мамы предстала у меня перед глазами. «Мне нужно будет умереть, а вы должны будете проткнуть меня деревянным колом, чтобы вернуть назад». Все замолчали. «Чёрт, С-2!» два! выкрикнул Радбоун. «Прекрати!» — шикнула на него Киара. «А если она не вернется? Она ещё не готова. У неё есть силы, ты сам видел. Получается уже гораздо лучше». Они говорили так, словно меня здесь не было. Готова ли я в самом деле к такому? Прошептать заклинание и потерпеть боль от пореза без проблем. Но умереть? Мама ждет меня. Она рассчитывала, что я ей помогу, что я разгадаю тайну ее исчезновения. Ведь больше некому. Никаких других близких родственников у мамы не было. Я снова представила, как она ждала своего приговора. «Сколько дней прошло со дня ареста? Две недели? Меньше?» Я потеряла счет времени. Но я точно знала, что никакой синклит не будет ждать дольше, прежде чем осудить преступника. А значит, у меня оставалось слишком мало времени. Если не достать империальную звезду сегодня... Другого шанса может не представиться вовсе. «Я сделаю это!» — произнесла я хрипшим от надвигающихся слез голосом. Все глаза устремились на меня. Я замерла от взгляда Радбоуна, в котором были и злость, и печаль, и страх. Вот только как я должна найти империальную звезду, когда спущусь туда?» Что вообще представляет собой мир мертвых? Киара протянула мне компас. Я думаю, это должно направить тебя в нужное место. Это твоё лучшее предположение? Хмыкнул Арнольд. Киара не ответила на мой вопрос о мире мертвых. Вместо этого заговорил Радбоун, который сам слишком близко познакомился со смертью. Я был там. Это не место. Я бы даже не назвал это миром. Скорее, состояние сознания. Возможно, для ведьмы теней все по-другому, но лично я не видел ничего, кроме темноты. Не утешает. На разговоры времени уже не осталось. Наступило равноденствие. Земля под ногами загудела, И воздух стал разряженным. А может, я просто не могла вдохнуть полной грудью из-за паники? Решай, куколка, сейчас или никогда. Киара положила руку мне на плечо. С тяжелым вздохом я опустилась в яму. Гвардейцы постарались и вырыли могилу, в которую поместились бы даже два человека. Я остро ощущала что меня окружают чужие надгробия. Мне захотелось заплакать. Нарушаю ли я чей-то спокойный сон? — Мора, ты уверена? — склонился над ямой Радбоун. Его челюсть напряженно сжалась. — Я не могу оставить ее там! — сквозь слезы прошептала я. Он кивнул и уступил место сестре. «Я хочу, чтобы это сделала ты», — сказала ей я. «Если бы меня душила Радбоун, это разбило бы мне сердце. А гвардейцам я доверяла не больше, чем королю дома крови». Киара ожидала этого. Она спустилась в яму и уселась на меня сверху. Ее челюсть решительно напряглась, а мои щеки залило слезами. «Готова?» Киара сохраняла невозмутимое выражение лица, словно задушить человека не составляло для нее труда. Но дрожащие руки выдали ее с потрохами. Шеей и телом я чувствовала страх, распространившийся по ней. А меня вдруг накрыло ощущением, что так и должно быть. Если умру, я попыталась... Если выживу, освобожу маму. Если только Синклит не решит меня арестовать за то, что я собиралась сейчас сделать. Мои познания в области законов магии и других домов были, мягко говоря, скудными. Как только я найду империальную звезду, то не спущу с нее глаз до тех пор, пока мама не окажется на свободе. Будь проклят, Минос!» В голове предстала последняя страница его книги. Камень, вырезанный в форме восьмиконечной звезды. Из всех крупиц информации, что мне удалось раздобыть за все это время, я поняла. Артефакт связан с некромансией. Не зря же он прятался в мире мертвых. Я не хотела это признавать, но мною двигала не только тоска по матери, но и любопытство». Везьма без своего дома, без воспоминаний, но с магией. Смогу ли я сделать то, что не получилось у других?» «Была не была!» — шепнула я Киаре и начала шептать заклинание из книги. Ее пальцы сомкнулись на моей шее. Она стала давить так, что я не могла сглотнуть. Затем я потеряла возможность говорить. Язык онемел». Боль пронзила глотку, но я еще немного дышала через нос. Спустя несколько секунд или минут понять было сложно. Я начала бороться. Как бы я ни старалась мысленно успокоиться, тело не поддавалось смерти. Оно хотело жить. Мои колени пинали Киару, а руки пытались снять с шеи предательскую хватку. Кто-то придавил мне конечности, чтобы я не брыкалась. Начало темнеть в глазах. легкие жгло и кололо иглами. Мысли превратились в односложные. Боль, страх, агония, мама, родбоун, звезда. Те, кто говорил, что пред смертью мелькают лучшие моменты из жизни, абсолютные лжецы. Смерть ведет в никуда. «Нет!» Я резко вдохнула полной грудью и закашлялась. «Уже все? Разве так и должно быть?» Послышался голос Радбоуна. «Мне понадобилось несколько мгновений, чтобы прийти в себя». «Ну?» Нависла надо мной Киара. Я поднялась на локтях и осмотрелась, а затем ущипнула себя за предплечье. «Больно!» «Я что?» «В мире мертвых?» спросила я. «Нет, ты вернулась», сказал Радбоун, и я услышала в его тоне облегчение. «Как? Уже?» Киара поглядывала на часы и теряла терпение. Ее голос срезал мне уши. «Что ты видела?» «Темнота и ничего», ответила я. «Что-то пошло не так». Должно быть, я не до конца умерла. Твое сердце точно остановилось. Пульса не было пару минут. Покачала головой Киара. Я пошарила по телу руками. У меня ныло в висках, но в остальном последствии смерти я не ощущала. Во всяком случае, пока. Что же я сделала не так? Затем я попробовала умереть снова, но снова вернулась в мир живых через несколько минут. Киара громко выругалась, а я удивленно вытаращилась на нее. Над ямой возникла голова Арнольда. Он захочет увидеть ее как можно скорее, раздраженно сказал гвардеец. Он. Минос. Нет, я попробую еще раз. Поздно, куколка, нам пора. Подписала мой приговор Киара и поднялась из ямы. Радбоун протянул мне ладонь, чтобы помочь вылезти, но я осталась сидеть на земле, скрестив на груди руки. «Нет, мы попробуем еще раз», — твердо сказала я. Радбоун промолчал, и вена у него на лбу вздулась. Киара приказала брату вытащить меня из ямы, но он стоял на месте. «Мора, пожалуйста!» — тихо сказал Радбоун. «Мы еще можем успеть!» Я горько рассмеялась. «Так почему же вы меня тащите в дом крови?» «Он может помочь!» — поджала губы Киара. «Или наказать!» «Я останусь здесь!» — настаивала я. Радбоун достал из ножен меч, с помощью которого мы прибыли в меридиан. Судя по всему, кристалл примещения успел перезарядиться благодаря мощной энергии острова. С неба упали первые капли. Радбоун готовил для нас кристалл. Да с чего я вообще решила, что он изменился? Он оставался все таким же холодным, недоступным эгоистом, пляшущим под отцовскую дудку. Каким бы виноватым он не чувствовал себя перед Миносом, я надеялась, что... Радбоун встанет на мою сторону. Этого не произошло. Я пыталась отбиться от настойчивых рук гвардейцев, но поскользнулась на земле, размытой начавшимся дождем, и Киара запихнула меня в портал. Выпав из портала, я ударилась коленом и зарычала. Но не от боли, а от злости. На себя, на Миноса, на Синклит, И на Радбоуна. я пешка в руках других людей, но я одна справиться не могу. У меня не оставалось выхода, кроме как грести дальше. В зал вошел Минос со своей свитой, и я знала, что попробую снова. Неважно, сколько времени это займет. Либо я опять умру, либо навсегда останусь в этом треклятом особняке. Ну и ну! «Кого я вижу? Мора из Винбрука еще жива!» Протянул Минос. Его улыбка напоминала скал хищника, присмотревшего себе добычу. «А ведь ты была близка, признаться, я удивлен», — добавил он. «Никто до тебя не соглашался зайти так далеко». Я напомнила себе, что Минос предложил перейти на «ты». Вдобавок, он не заслуживал моего уважения. Удивлен, что такая, как я, оказалась способна разгадать твои дурацкие загадки? Ты ведь мог просто сказать, в чем именно заключался ритуал. — Ну, ты работала не одна. Уверен, мои талантливые отпрыски тоже приложили к этому руку. Эти самые отпрыски виновато поглядывали на меня, но не смели встревать. — Трусы! Плюнула в их сторону я. Лицо Радбоуна перекосило словно от боли. Так почему же твои попытки достать артефакт провалились? Приблизился ко мне минус. Я не знаю, по словам Кьяры я умерла, но тут же вернулась назад. Но ведь я читала заклинание, написанное твоей рукой. Мое завуалированное обвинение лишь подлило масло в огонь. «Ты смеешь предполагать, что я в чем-то ошибся? Что десятилетия сбора информации по крупицам пошли прахом, и десятки погибших ради этих знаний собратьев оказались неправы?» Я старалась держаться уверенно, но мои губы дрогнули. «Я не...» «Начала я». «Может, тебе просто мало мотивации?» Перебил меня он. Моя родная, любимая мама страдала в волшебной тюрьме, подавляющей ее волю и силы. Этого было предостаточно. Я умерла дважды, черт возьми! Я сжала кулаки, готовясь ответить ему бессмысленной колкостью, когда Минос скомандовал кому-то: «Заносите». Двери зала распахнулись, и я тотчас онемела. В зал внесли носилки с девушкой фиолетовые волосы, черные рваные колготки, побледневшие губы. «Аклес!» Я обомлела, и мое тело на несколько мгновений обмякло. «Как я и предполагал, ты не смогла справиться с заданием вовремя. Будем надеяться, что у тебя хватит сил вернуть подругу, пока ее тело не разложилось». Ярость заполнила все свободное пространство. «Что ты с ней сделал?» Зарычала я и побежала к Аклес и отпихнула слугу, что стоял рядом с ее телом, отчего тот грохнулся на пол и коснулась щеки Аклес. Холодная, неподвижная, посиневшие вены, на шее нет пульса. «Сукин сын, ты за это поплатишься!» Закричала я. Кто-то схватил меня под руки. Минос рассмеялся, и зловещее клокотание в его глотке раздалось по всему залу. Вместо того, чтобы ругаться Мора, ты могла бы воскресить ее? Воскресить? Но как? Если бы мама просто рассказала правду и обучила меня, всего этого можно было бы избежать. Пока еще не поздно. Добавил король мимоходом. «Скажи, что надо сделать, и я все выполню», — процедила сквозь зубы я. Борясь с отвращением к похолодевшему трупу, с уничтожающим меня чувством вины, я взяла Аклес за руку. На ней по-прежнему висели гроздья дешевых браслетов, которые она собирала на заправках, но запястья теперь были покрыты страшными синяками а на плече сквозь полупрозрачную водолазку виднелась знакомая татуировка. «Я всего лишь мак крови и не знаю, как воскресить человека», — прохладно сказал Минос. «Но, очевидно, ее суть или, как вы предпочитаете, душа отправилась в мир мертвых». «Он подозревал, что я не справлюсь с переходом и решил убить мою лучшую подругу, чтобы повысить ставки ублюдок. Но я больше не располагала временем на ругательство. Нужно было что-то срочно предпринять. Я настроилась, представляя, как жизненная нить, лучик света, протягивается от меня к Аклес. Ведь нечто похожее я чувствовала, когда касалась Родбоуна. Это ничего не дало. Вокруг по-прежнему стояла тишина, а Аклес все еще Оставалась мертва. «Убей меня!» Услышала я собственный рык. Я просила его. Я умоляла Миноса. «Убей меня, чтобы я спустилась в мир мертвых! Сейчас же!» Закричала на него я и сжала в руке карманные часы. Они показывали 25 минут десятого, как и раньше. «А я уж думал, ты не попросишь». Ухмыльнулся король. «Надо отдать должное», — со смертью Минос снемедлил. Вместо того, чтобы задушить, он ударил меня по голове под свечником, как только я дочитала заклинание. Послышался грохот. Перед глазами резко почернело, словно выключили свет в комнате. И я обмякла. Темнота не рассеялась. Я вытянула по сторонам руки, ожидая нащупать стены, но обнаружила лишь пустоту. Стоял собачий холод. Я обхватила себя руками и сделала пару вдохов и выдохов через рот. «Аклис!» — крикнула я, и мой голос раздался эхом. Ответа не последовало. «Аклис, ты меня слышишь? Это я, Мора!» Пустота наводила жуть. «Я пришла за тобой», — прошептала я. «Пожалуйста, вернись». Все, что я сдерживала при виде Миноса, вышло наружу в этот момент. Я начала отчаянно рыдать и опустилась на колени. Рыхлая земля подо мной стала влажной от слез. «Вставай!» — раздалось издалека. Я вздрогнула и прекратила всхлипывать. «Поднимайся, девчонка!» «Нечего реветь!» — обругал меня женский голос, незнакомый и совсем не похожий на мамин. Голос был таким властным, что я, к своему удивлению, сразу встала. Утерев слезы рукавом, я попыталась всмотреться в темноту. А затем стало ярко, будто кто-то включил свет фонарей. Я стояла на коленях посреди сада на заднем дворе дома крови. Я узнала его по раскидистому дубу и лавочкой под ним, где совсем недавно переживала о поездке в Меридиан. Там Минос угрожал мне, а я сомневалась, может ли он мне всерьез навредить. Как оказалось, может. Я чертовски недооценила его жестокость. Звезды и луна скрылись под темно-синими чернилами, оставив меня наедине с тихой природой. Умиротворение нарушало лишь драматичный стук моего сердца. «Аклес, умоляю, пойдем со мной!» — снова позвала я. Как именно это должно работать? Нужно ли найти тело Аклес, или она сама придет на мой зов? Не зря я нахожусь именно в доме крови, ведь это ад на земле. Прихрамывая, а я почему-то хромала, я направилась ко входу в особняк. Тяжелые двери распахнулись под моим весом с оглушающим скрипом. В любую секунду передо мной могли вырасти слуги в одинаковых униформах с измученным видом, не будь это место таким мертвым. Цветы на кофейных столиках давно завяли, Пыль несколькими слоями покрывала все предметы, а стрелки часов замерли на месте. Я достала из кармана другие часы и сверила циферблаты. Мои стрелки энергично тикали, сигнализируя, что я провела в этом странном мире уже полчаса. Судя по всему, волшебные часы ходили только в мире мертвых. Я перешла на бег, наплевав на ноющую боль в ноге. К счастью, я хорошо помнила путь от своей бывшей спальни в логове Миноса в тот самый зал, где лежала мертвая Аклес, и откуда мы открывали портал в Мердиан. Будто чувствовала, что мне пригодится план побега. Однако в зале было пусто. Меня едва не стошнило от досада и страха. Возможно, Аклес ждет меня не там, где ее тело, а там, где ее убили. Но произошло ли это в доме крови или где-то далеко за пределами? Я вновь взглянула на часы. В этом месте время утекало быстрее, чем в реальном мире. Я выругалась и побежала проверять все близлежащие комнаты, попутно выкрикивая имя «Аклес», наполовину ожидая, что подруга ответит. Потерпев неудачу, я прислонилась к стене, выравнивая дыхание. Тело умоляло меня прекратить погоню и вернуться. Ведь я не хотела остаться здесь навсегда. «Не дури!» — вдруг прозвучал тот голос из ниоткуда. «Твою ж!» — вздрогнула я. Не время брониться. Вернись туда, откуда пришла. Подсказка. По крайней мере, я на это надеялась. Покрепче зажав в руках цепочку часов, я устремилась обратно в сад и на этот раз выпрыгнула из окна первого этажа, чтобы сократить путь. Вернувшись на прежнее место, я внимательно осмотрелась и двинулась к лавочке. Обойдя дерево, Я наконец нашла ее. Аклес лежала на земле. Ее руки были раскинуты в разные стороны. Одну ногу она поджала под себя, а рядом валялся нож. На нем была кровь, и это заставило меня подумать, что подругу поймали, когда она пыталась убежать. Кто-то безжалостно перерезал ей глотку. Время, строго напомнил голос. Я понятия не имела, как долго можно было находиться в мире мертвых и как заставить неживое тело вернуться со мной. Присев рядом, я взяла Аклес за руку. «Прости меня, прости, что я уехала, не предупредив. Прости, что я вообще во все это влезла и утянула за собой тебя. Наверное, ты бы похвалила меня за новообретенную смелость». Не знаю, чего я ожидала, но подруга мне не ответила. Я ведьма Аклес. ты вообще можешь это себе представить? Честно говоря, ты больше годишься на эту роль. Тебе бы подошло. Проклинать преподавателей и возвращать к жизни мертвых рок звезд. Я говорила сквозь слезы, все еще сжимая руку подруги и закрыв глаза. Улыбка расцвела на моих губах. Я вновь и вновь представляла, как ниточки связывают нас с ней, как ее душа приближается ко мне. Все силы, что были, я сконцентрировала на том, чтобы притянуть подругу как можно ближе к себе. В голову пришли воспоминания. День нашего знакомства, первая вылазка за город, последняя встреча. Наш разговор в кабине заброшенного колеса обозрения. «Мора, ты не можешь больше бояться. Либо они сожрут тебя, либо ты их. Если людей можно сравнить с природными явлениями, то на протяжении всей нашей дружбы я была скромным дождиком, а Аклес — грозой с молнией. Она не могла пропустить все, что со мной происходит». Она должна была увидеть, какой я стала и какой стану в будущем. «Вернись ко мне! Прошу!» — шепнула я. В груди вдруг очень больно заколола. Даже сквозь сомкнутые веки я увидела взрыв света. Тело жутко ныло, и я попыталась лечь на бок и застонала. Мне потребовалось несколько вдохов, чтобы вспомнить, что случилось, но стоило сознанию вернуться. Я распахнула глаза и увидела, что лежу на полу в доме крови, а все взгляды обращены на Аклес. Выглядела она ровно так же. Неподвижная, посиневшая, мертвая. Но вдруг ее ресницы зашевелились. Резкий вздох застрял у меня в глотке, и я поперхнулась. Приподнявшись на локтях, я откашлялась. Кто-то похлопал меня по спине. «Радбоун». Я резко отстранилась, и он понял намек. Голова закружилась, словно после катаний на карусели. Аклес открыла глаза. «Поздравляю, Мора, ты только что стала некромансером». Глумлеева произнес минус.